Видящее очень хотело казаться неопытной и тихой. Но на самом деле, конечно, это была тонко сыгранная ложь. Сколько ей? Двадцать два? Двадцать пять? Герхард точно говорил про нее пару лет назад. Рассказывал, как она впервые пришла к нему. Точнее, как ее привели родители. Бледную, потерянную где-то в глубине собственного сознания. Отличный пример того, как вовремя нераспознанный дар изъедает человека и подводит его к зыбкой границе, за которой лежит бездна и все то, что в этой бездне живет. Кондору она не нравилась. Не только потому, что ему было неуютно от ее дара, Способности смотреть через тьму и видеть в ней знаки будущего и отсветы прошлого. Здесь любому станет достаточно неуютно. Стоит лишь осознать, что вся твоя жизнь, от колыбели и до могилы, вдруг может открыться чужим глазам. Кондору не нравилась сама Хельда. От нее веяло границей. близостью безумия, всем тем, что привлекало изнанку и ее обитателей. Будь его воля, он предпочел бы держаться от Хюльды подальше и тем более не подпускать ее к леди Лидл. Но, если уж все так сложилось, если Хюльда была в тот вечер рядом, почему бы не послушать, что она скажет? В отсутствие других ответов на важные вопросы, даже такой ответ мог оказаться полезным. Мари, впрочем, не была заинтригована. Неудивительно. Она не деревенская дурочка, которой хочется узнать, когда ей замуж и сколько будет детей. Ей, понятно, совсем не нравилось находиться здесь, и ее протест против того, чтобы остаться один на один со странной девушкой, говорящей странные вещи, был Кондору понятен. Вполне возможно, что она тоже уловила отвратительное ощущение близости границы, близости потери контроля над силой. Еще один неприятный урок, который может спасти ее в будущем. Когда Хюльда попросила ее снять с шеи цепочку с кристаллом, Мари бросила на Кондора прямой взгляд, словно спрашивала разрешение, и расстегнула замочек только после кивка волшебника. От видящей, кажется, это не ускользнуло. Кондор подумал, что она удивительно талантлива в том, чтобы скрывать свою наблюдательность за рассеянностью». «Зачем вам это?» — спросила Мари Хюльду. Она почти по-детски хмурилась и была очень серьезна. «Если уж серьезно, то я бы не хотела знать будущее и... Неужели тебе не интересно узнать, что ты такое?» Хюльда улыбнулась ей и подалась вперед. «И что тебе предстоит испытать?» «Может быть, интересно», — ответила Мари, хмурясь еще больше. «Но я предпочту не знать, чтобы не испортить сюрприз. Особенно, если это будет очередной плохой сюрприз». Кондор едва удержался, чтобы не хмыкнуть. На лице хюльды появилось сочувствие. «Пророчества туманны», — сказала она, — «они не дают четкой картины будущего, лишь показывают варианты его развития и предостерегают от ошибок». «Ага», — ответила Мари, — «я знаю». Ее голос звучал твердо, едва не насмешливо, Но руки, сжавшие подлокотники кресла, были очень бледными. Леди Лидл боялась. Ничего удивительного, после всего, что с ней произошло за последние сутки, она имела полное право бояться. Правда, боялась она совершенно по-своему. Как тогда, стоя с канделябром на пороге его кабинета, «На тебе печать той стороны», — сказала Хюльда. Мари хмыкнула. «Еще бы! Уж что-что! А это она хорошо знала!» «Та сторона так просто не отпускает, девочка. И теперь тебе нужно быть еще более осторожной с любыми границами», — Хюльда провела рукой перед лицом девушки. На взгляд Кондора это было ровно то же, что цветные искорки магии. Действие, чтобы впечатлить. Видящая и без этого все хорошо считывало. Уж 4 нара она пробивала отлично, особенно для самоучки. Хельда замялась Она смотрела в лицо леди Лидл как в зеркало. Она, кажется, пыталась дышать, как леди Лидл, моргать, когда та моргала, повторять каждое ее мелкое движение. — Но сила, которая стала твоим проводником, которой ты нужна, — сказала Хельда тише, — я видела темных духов вокруг тебя, когда мы встретились впервые, и этот волшебник их Тоже заметил. Ты так интересна, милое дитя. Они тянутся к тебе. Все тянутся к тебе. И тот, чья воля привела тебя сюда. Тут Хельда повернулась в сторону Кондора, и к его искреннему изумлению ее глаза вдруг закатились. И те... Против чьей воли ты восстанешь? Хюльда вошла в транс, настоящий транс, не игра на публику, которой часто прибегают такие же, как она, чтобы произвести впечатление на кого-то, кто им не верит. Нет, руки Хюльды дрожали. Она то напрягала кисти так, что пальцы изгибались как птичья лапа, то наоборот. Распрямляла ладонь, пыталась скрести воздух, Хватать что-то невидимое. Венки на лице вздулись, веки судорожно дергались. Такое сложно сыграть. Леди Лидл, добрая душа, сначала порывалась вскочить с места, Испуганно распахнув глаза, как любой человек, Желая помочь, вмешаться, сделать что-то. Кондор жестом велел ей сесть и не двигаться. И Мари благоразумно послушалась, хотя в ее взгляде плескалась паника. Мари не понимала, почему он медлит, почему не зовет кого-то да того же Герхарда на помощь. Кондор все объяснит ей. Потом, вмешаться сейчас, когда Хюльда глубоко в трансе, это грубо. Это как прервать ритуал. Откат ударит по всем и в первую очередь по видящей. И ее же сила выждет ей разум. Но еще больше Кондору было интересно, что же она скажет. Все вышло за рамки обычного считывания сути и интуитивного поиска вариантов. Хольда вещала. Сейчас она действительно видела грядущее, пусть и в туманных, обрывочных образах, которые могла только вольно трактовать. Даже голос ее сейчас изменился. Он стал ниже, глуше, словно шел из глубокого колодца. «Тень будет идти по пятам, след вслед за тем, кто ведет тебя, дитя». потому что это его тень. И чем дальше уведет тебя тропа в темном лесу, тем крепче прорастут сомнения и страхи в тебе самой, потому что слишком многим нужно то, чем ты владеешь. Смотри!» Хюльда через силу подняла одну руку и указала куда-то в сторону окна. Рука дрожала. За окном, конечно, ничего не было. По крайней мере, ничего, что мог бы увидеть обычный человек. Поворот уже сделан. Выбор сделан. Все сделали свой выбор. И только ты не знаешь, что выберешь ты. Потому что у тебя нет выбора. Рука Хюльды упала на колени, видящая глухо рассмеялась, как настоящая сумасшедшая. «Ты вообще туда ли попала, девочка? Привыкла быть ведомой? Агнец на пути к жертвенному камню тоже покорен руке, ведущей его». Так и ты позволяешь вести себя туда, куда нужно. А тебе ли нужно? Ты — овечка, в стае матерых волков, и...» Хюльда вдруг запнулась на полусловие, как будто почувствовала, что Мари стала белее снега. Видящее зажмурилось и выпрямилось, а потом... с невероятным усилием встала, прямая, как королева. В комнате сгустились тени. «Мир застыл на грани! Что ты посеял, то уже проросло, и скоро настанет время жатвы! Твой серп напьется крови!» Она повернулась в сторону Кондора, И открыла глаза. Под веками оказалась бархатная глубокая тьма. Нельзя ходить по грани слишком долго. Тебе ли не знать? Сыну твоего отца ли не знать? Что такое игра с теми, кто любит играть? Попадешь в силки. Который сам для себя расставил и сплел. Голос ее изменился: стал чужим, не женским и не мужским. Холодным, пустым. Тебе говорили, что туда ходить опасно. Ты ушел и заблудился, да еще. Тащишь с собой ее. Вдаль смотришь, А то, что под носом не замечаешь. Самонадеянный мальчишка. Ходишь по кругу за огоньками. Блуждаешь во тьме. Тьма вокруг. Мари смотрела на Хюльду, не отрываясь. И казалось... слушала ее со всем вниманием, на которое была способна, завороженная и напуганная происходящим. Хельда уже забыла про нее. То, что сидела в видящей и направляло ее зрение за грань, туда, где переплелись нити вероятности, уже не хотела говорить о гостье из другого мира. У него появилась новая цель, не менее интересная. Этому чему-то было несложно сломать волю неопытной ведьмы. Но оно точно не рассчитало ее силы. Хельда выдыхалась быстрее, чем нужно. И это было к лучшему. «Тьма вокруг», — повторила она потухшим уже своим голосом и невидящий завертела головой как слепая вокруг тьма только тьма окружает меня я не вижу ничего только тьма так наверное всегда и происходит когда тебе кажется, что все, вот он пик, хуже уже не будет, и сейчас все твое плохо пойдет на спад. Из глубин бездны, в которую ты заглянул, выходят новые чудовища. Еще страшнее тех, с существованием которых ты уже смирился. Утром я была уверена, что бешеная гонка последних суток закончилась, и сейчас наступит затишье, пусть даже недолгое, но... Затишье, которое позволит мне собраться с мыслями. Затишье, во время которого мой едва родившийся уютный мирок вернется на круги своя. Что снова будут разговоры за чаем, двусмысленные шутки Ренара и флирт с ним. Прогулки с Кондором куда-то за пределы замка. Невероятно огромный, красивый и пугающий мир. И ладно, черт с ними, уроки этикета лин Необещанное чаепитие у нее в гостях и еще одна примерка платьев. Но маятник безумия не думал останавливаться или замедлять разгон. Казалось, он только набирал скорость, и каждое новое событие, каждое новое лицо, появляющееся на сцене моей жизни, только сильнее раскачивало его. Если пару дней назад я верила, что все происходящее со мной хоть и невероятно, но безопасно, и экскурсия по другому миру ничем, кроме потерянного времени, мне не грозит, только держись крепче за руку желтоглазого Вергилия, то сейчас чужой мир повернулся ко мне своим настоящим лицом и оскалился мелкими, острыми, феерячими зубками. Продемонстрировал свой интерес. Интерес, которого, судя по реакциям Кондора, не должно было быть. Разноцветные витражи рассыпались острыми льдинками. Из глубины темных зеркал на меня посмотрело нечто неожиданное. Оно заговорило со мной на языке острых когтей и туманных пророчеств и показало мне то, что, кажется, я не должна была видеть. И не хотела бы знать. «В этом мире есть законы и правила игры», — сказал Кондор, пока пытался Ощупать пульс на тонком посеревшем запястье Хельды, которые выше людей. Поэтому людям не нужно даже пытаться знать их, а просто плыть по течению и не думать о том, как это течение возникло и что там, во тьме реки, еще живет и плавает. Я закрыла глаза, потому что не хотела видеть, как дрожат его руки. Это было самое страшное, что я видела в своей жизни – после того, как менялось выражение лица Кондора во время монолога Хельды. И после оскала твари, которая бежала за мной в Снежном Мареве, конечно. «Но ты же сам ей не верил!» — сказала я. «Теперь поверил», — огрызнулся он. «Есть разница между обычной видящей и пророком. Герхард, она спит, и пусть спит». Шаги звучали суетливо. Голоса тревожно. Мне положили ладонь на плечо, и когда я не отреагировала, бесцеремонно потянули за руки, вынуждая встать с кресла, на котором я пригрелась, пока пыталась прийти в себя. — Я сейчас, — шепнула я. Около левого виска, остро, коротко кольнула болью. — Пойдем, милая. Пришлось встать и идти. Зимний свет почему-то оказался мне слишком ярким. почти болезненным, и я щурилась. Хельду оставили в кресле, расстегнув ворот платья и манжеты, и накрыли пледом. Сейчас она казалась даже не усталой, а странно умиротворенной, словно бы там, во сне, она видела что-то хорошее, а не тьму, о которой говорила нам. Кондор вытолкнул меня из гостиной в соседнюю маленькую проходную комнату. «Вы знали, что она пророк, Герхард?» — спросил он у господина Одинберга. От меня не ускользнуло, как удивился Ренар. Как он открыл рот, чтобы сказать что-то, но, заметив выражение лица Кондора, все же не стал ничего говорить. Герхард казался смущенным и встревоженным. «Я догадывался, что она сильнее, чем кажется», — ответил он. Но она никогда не проявляла таких способностей. Я думаю, нам лучше поговорить у меня в кабинете, милорд, наедине. Кондор сжал мою руку так, что я чуть не вскрикнула от боли. Я не думаю, что сейчас уместны долгие разговоры, мастер Одинберг. Прохладно, но вежливо сказал он. У меня, как и у вас, есть определенные обязательства, которые я привык выполнять. Я бы хотел вернуться к ним как можно скорее. — А я бы все-таки хотел с вами поговорить, — в тон Кондору ответил Герхард, рассматривая меня. Я стала вдруг очень, очень ему интересна. И в этом интересе мне виднелся какой-то странный расчет. — Разделение обязанностей, к примеру. Несмотря на то, что юноша не имеет к леди Лиддл никаких эм, претензий, я вижу свою обязанность. Он подчеркнул это слово. «В том, чтобы сообщить представителям Ковена в старом Бергштадте, о новоявленной ведьме, замеченной в окрестностях, ярны и, предположительно, опасно не владеющей собственными силами». Кондор застыл с таким видом, словно его только что ударили по лицу. Наверное, в его картине мира не было такого, чтобы какой-то там волшебник из мелкого городка которому можно ввалиться посреди ночи, вдруг осмелился сказать ему со всеми его титулами, графством и древней семьей хоть слово поперек. Но Герхард сказал. И не просто сказал, поняла я, а намекнул, что имеет рычаг влияния, козырь в рукаве, талисман на удачу. Меня. Ринар скрестил руки на груди и, кажется, был готов ко всему. Возможно, в случае чего успокаивать Кондора и не давать ему сделать что-то не очень хорошее. Мне показалось, что воздух сейчас заискрится и вспыхнет, но Кондор лишь поднял руку, вытащил из воздуха забытую мною в гостиной цепочку с амулетом и с улыбкой застегнул ее на моей шее. «Я рад, что вас не так легко обмануть, как я надеялся, Герхард», — сказал он, как ни в чем не бывало, словно минуту назад Не стоял здесь с растерянным видом. Но поскольку это конкретная... Хм, ведьма, если вам так угодно, еще и моя подопечная, то, думаю, это как раз моя обязанность сообщить о ее появлении. Правда, боюсь, леди Лиддл и один ее могущественный покровитель против огласки таких подробностей. Я планировал поговорить о ней не с кем-то из... Эм, Он запнулся, видимо, подбирая слова из ближайших к этой местности представителей магической власти, а напрямую с ректором Галендорской академии. — Я надеюсь, вы не сочтете подобные привилегии нарушением какого-нибудь регламента? — улыбнулся он. Напряжение в воздухе не исчезло. — Что вы, милорд? — Герхард улыбнулся ему в ответ. «Я только посоветую вам сделать это быстрее, потому что, если уж кто-то вроде меня догадался, подумайте, что будет, если господин Феррану, к примеру, обратиться за помощью к человеку, способному считать остаточные следы проклятия и выйти через них на...» Он посмотрел на меня, хитро щурясь. «На того, кто это проклятие сотворил. А господин Феррану, поверьте мне, Настойчив и дружен не с последними лицами в городе. В том числе... — С теми, кому захочется обвинить меня в злоупотреблении моим положением и силами? — Почти насмешливо спросил Кондор. Я чуть крепче сжала его пальцы, пытаясь так намекнуть, что я все слышу и понимаю. И что я сейчас на его стороне. — Вы сами все понимаете, мастер Юлиан, — спокойно ответил Герхард. в том числе то, что происходящее сейчас выходит за рамки понятия в порядке вещей». «Ну да», — Кондор сделал вид, что не заметил намека. «Пророки — это нечто за пределами привычного, даже для меня. Тем более, когда...» «Вам неприятно, когда в вас смотрят». Фыркнул Герхард почти добродушно, и я почувствовала, как повисшее в воздухе напряжение чуть отступило. Мастер Ярны уже не преграждал нам дорогу. Он отошел в сторону, пропуская в гостиную к Хельде служанку с подносом. На подносе были кувшин воды и накрытая плотной салфеткой миска. «Могу вас понять, милорд. Еще неприятнее, когда вам показывают вас». «Если вам хочется поговорить со мной, мастер Герхард». Кондор, казалось, пропустил его слова мимо ушей. «То я навещу вас через пару дней». И госпожу Хельду тоже, потому что, признаюсь, продолжение беседы с ней кажется мне очень полезным и куда более интересным, чем беседа с вами, Герхард. Но пока, простите, меня ждет кое-что более важное. Улыбка Герхарда стала удивительно любезной. Он повернулся ко мне. «Был рад вас видеть, леди Лидл. Надеюсь, мы увидимся еще, уже при других обстоятельствах». Мне ничего не оставалось, кроме как ответить ему в тон, а потом позволить Кондору увести меня к порталу. «Овечка, которую ведут к жертвенному камню», — думала я, пока надевала пальто, которое мне подал Ренар. «Да, пожалуй, вернее и не скажешь». Я не понимала, что происходит. Совсем. Одно событие сменяло другое с такой скоростью, что я теряла связь, и все, что мне оставалось, это покорно идти за кем-то, кто держал меня за руку. Я очнулась, когда передо мной поставили тарелку. От запаха супа меня почти замутило. Я не хотела есть. Чего я действительно хотела, так это оказаться у себя в комнате, спрятаться под одеялом и заснуть. Или просто лежать с закрытыми глазами, сжаться в комок и попытаться представить, что меня нет. Что все это — какой-то странный сон. Судя по тому, что вокруг царило напряженное молчание, сбежать хотела не только я. Обед накрыли в одной из комнат замка. Темные деревянные панели, узкие готические окна, сквозь которые пробивался тусклый зимний свет, тяжелая мебель. Здесь было сумрачно и неуютно, и холодно, Или это просто меня знобило. Кто и когда успел решить, что мы должны оказаться за одним столом, я не могла вспомнить. Может быть, Кондор спросил меня о чем-то по пути сюда, и я незаметно для себя кивнула. Может быть, его самого поставили перед фактом, когда мы зашли в замок. Так или иначе, мы здесь, и нам прислуживает та самая девушка, которая несколько дней назад принесла обед в гостиную Кондора. В тот день, когда я увидела в зеркале мир, который меня забывал. Я заметила, как девушка бледнела каждый раз, когда оказывалась рядом с волшебником, мрачным, как пейзаж за окном. Ложка в руке дрожала. Я случайно ударила ею о бортик тарелки. Звук получился настолько громким в повисшей тишине, что Ренар вздрогнул и словно бачнулся. очнулся. «Вам не кажется...» Начал он, нарушая этот заговор молчания, длящийся от портала до сих пор, что в замке стало как-то слишком холодно. «Кажется...» — буркнула я, не поднимая глаз от тарелки. «Или меня ознобит от страха?» «Ничего удивительного...» Кондор, наконец, прекратил рассматривать узоры на скатерти. Я видела, как его рука потянулась к прибору. Мари превратила мой кабинет в ледяной чертог. Сильвия пытается восстановить баланс тепла в замке. Или вы оба думали, что теплая вода в трубах — это чудо, неспосланное богиней? Он посмотрел почему-то на меня. Без улыбки. Точно. Я не видела Сильвию утром. и сейчас ее тоже не было рядом. От этого я чувствовала себя странно. С одной стороны память о когтях, рожках и зубах была свежа, с другой я начала испытывать к Сильвии своеобразную симпатию, и мне хотелось увидеть ее днем, похожую на человека, почти обыкновенную, чтобы то, что я видела ночью, стало призраком, воспоминанием о дурном сне. Может быть, это помогло бы мне избавиться от чувства вины за возникшее вдруг отвращение. Я рассеянно моргнула, чувствуя, как вспыхнули от стыда и злости щеки, и продолжила печально вылавливать из бульона то, что казалось мне вкусным. «Я очень надеюсь», — продолжил Кондор, — «что леди Лиддел хорошо запомнила все, что видела и слышала сегодня». Я не сторонник того, чтобы учить человека плавать, выбросив его в омут из лодки. Но, к сожалению, получилось именно так, как получилось. По крайней мере, это неплохой пример того, что бывает, когда маг не владеет собой и не понимает последствий своих неосторожных слов или действий. Я крепко сжала в руке ложку, понимая, к чему он это сейчас. Прекрати говорить так, будто я в тот момент осознавала эти свои силы», — сказала я тихо и подняла взгляд на Кондора. Он, к моему удивлению, не злился, скорее был насторожен. Презрения в его взгляде тоже не было, только усталость. «Прости, милая», — сказал он почти примирительно. «Конечно, в тот момент ты не знала, на что способна». Он поудобнее перехватил ложку, уставился в свою тарелку так, словно в ней плавало что-то необычное, и с тяжелым вздохом добавил. «Приятного аппетита!» Вокруг снова стало почти тихо, и я не выдержала. «Спасибо большое, я наелась!» — сказала я и отодвинула тарелку в сторону. Служанка быстро подошла ко мне. «Ива, будь так добра!» Ринар вдруг выпрямился и строго посмотрел на нас обеих. Не забирай у леди тарелку, пока она не доест то, что в ней. Мы со служанкой испуганно переглянулись. Девушка почтительно кивнула Ринару. Но... Спасибо, Ива. Попыталась командовать я. Я больше не хочу суп. И в принципе, есть вообще не хочу. Слишком холодно и страшно. Слишком уж неприятный осадок оставила во мне все, что случилось до обеда. «Не обижай кухарку, золотце!» — оскалился Ренар. «Хотя бы половину съешь, давай, иначе сказки на ночь не будет. И десерта тоже». Его тон не был издевательским, скорее снисходительным. И это било в самое сердце. Словно я и так не чувствовала себя маленькой девочкой, которая очень-очень сильно набедокурила и теперь наказана. «Да вы издеваетесь!» Я выдохнула это, понимая, что Ива слушается кого угодно, кроме меня. «Я действительно не хочу!» Ужасающая, мешающая думать головная боль к вечеру. Кондор медленно поднял на меня взгляд, тяжелый и злой. «Обещаю, ты практически ничего не ела с самого утра. Глупая. Так что прекращай капризничать и не доставляй мне лишних проблем». Он пронаблюдал за тем, как я возмущенно поджала губы и резко выдохнула. А потом все-таки вернулась к уже немного остывшему супу, пытаясь найти в нем хоть что-то вкусное. Нет, ну если честно, это было вкусно. Не так вкусно, чтобы совсем вкусно. Ну, весьма съедобно. Ива поняла, что господа определились с тем, кто кем командует. Поклонилась и снова вышла. оставляя нас одних. Мы переглянулись. Ренар был обманчиво спокоен, но бледен и серьезен. Во взгляде Кондора плескалась тревога. «Продолжай», — сказал ему Ренар резко. «Скажи то, что хочешь сказать. Может быть, не повторишь пару своих ошибок?» Волшебник вздохнул, посмотрел на меня и тут же отвел взгляд в сторону. «Простите мне мой тон». «Леди Лиддл», — сдержанно сказал он и замолчал, словно обдумывая, не должен ли сказать еще что. «Ринар кашлянул», — и Кондор добавил. «Мне следует проявить больше сочувствия и быть мягче к вам в сложившихся... Эм, обстоятельствах». На лице Ринара было то выражение, которое бывает у учителей, когда кто-то не слишком способный, вдруг проявляет похвальное старание, пусть все еще недостаточное. «Ладно, ты молодец, сойдет. Но в следующий раз я не буду столь лоялен, глупый мальчишка». Ренар тоже вздохнул, улыбнулся, пусть и натянуто, и выжидающе посмотрел на меня. Я поняла, что мне нужно что-то ответить. Рука опять дернулась, ложка снова ударилась о край тарелки. Кондор поморщился и дотронулся пальцем до виска. Я поняла, что про головную боль он говорил, исходя даже не из опыта, из своего состояния, здесь и сейчас. «Я все понимаю», — сказала я тихо. «Вам не за что извиняться, господин волшебник». Он криво усмехнулся. «Спасибо, милая, ты так добра». «Кажется, он хотел сказать что-то еще», Но Ренар резко вклинился в наш странный обмен словами. «Рад, что все довольны друг другом», — сказал он. «Но, признаюсь честно, мне не по себе, когда все молчат. Может быть...» — он обвел нас взглядом. «Может быть, мы все как-то обсудим то, что произошло?» Кондор ничего не ответил. Суп интересовал его намного больше, чем какие-то там обсуждения. Я покосилась в сторону окон. За мелкими стеклами был холодный зимний день. Снег снова валил густыми, мягкими хлопьями. «Если честно, я бы тоже хотела поговорить», — призналась я, «потому что я ничегошеньки не понимаю и чувствую себя виноватой во всем. Не знаю, сказала ли я последнюю фразу вслух или все было написано у меня на лице, но Ренар вдруг подался в мою сторону и ласково произнес, — Все обошлось, мило. Наверное, если бы он мог протянуть руку и дотронуться до меня, он бы это сделал. Но между нами было два пустых стула. — Кого ты обманываешь? — холодно спросил Кондор, бросив на Ринара полный скепсиса взгляд. — Себя или ее? Давно не нарывался на местных в темном переулке? — Ее, — признался Ринар. — И я не обманываю. Я пытаюсь успокоить. Это, знаешь ли, и большая разница. Кондор усмехнулся, но промолчал. «Но я тебя понял», — продолжил Ренар. «И буду осторожнее. Постараюсь не попадаться на глаза самоуверенным мальчишкам, когда ты в следующий раз отправишь меня пообщаться с мастером Одинбергом». Ренар произнес имя Герхарда с издевательским почтением. в это это он так вдруг спылил?» — спросил он Кондора. одновременно прожевывая кусок. «Ты достал его своей фамильярностью!» Волшебник посмотрел на него с оттенком то ли высокомерия, то ли презрения к подобному нарушению этикета или к такой постановке вопроса. «Скорее всего, именно так». Кондор пожал плечами. «Я частенько пренебрегал самолюбием мастера Герхарда, хотя и старался разделять сферы влияния». намек на то что он не справился с прямыми обязанностями да еще и после того как мы с ним вместе ловили пикси появление которого он не заметил здесь голос кондора стал ехидным видимо это стало последней каплей я задумчиво отодвинула тарелку с остатками супа и помедлив немного придвинула другую тарелку с печеной рыбой мне не нравился герхард он был неприятным и закрытым Презрительным и сухим. Но отношение Кондора к нему казалось мне незаслуженно грубым. Он не хамил в открытую, но, кажется, демонстрировал свое превосходство. Вспомнить хотя бы то, как бесцеремонно мы вторглись в дом мастера Одинберга в праздничную ночь. Или то, как Кондор говорил с ним сегодня. Быть магом в провинциальном городке это далеко не предел карьеры, подумала я. И уж тем более не предел мечтаний. Наверное, это еще и повод для зависти кому-то. Кому-то вроде Кондора. Я посмотрела в его сторону. Все еще бледный, все еще хмурый и усталый, но даже сейчас с идеально ровной спиной, словно не лежит на его плечах груз ответственности за меня и еще за тысячу и одну вещь. Почему-то я подумала, что его рубашка, одолженная мне... Была очень мягкой и чуть не покраснела. Главное, нам с мастером Одинбергом, кажется, удалось прийти к пониманию, что взаимное сотрудничество выгоднее, чем попытки вставлять друг другу палки в колеса. Кондор явно что-то говорил, а я прослушала и успела уловить только последнюю фразу. Жаль, конечно, что он догадался о талантах леди Лиддел, но... Надеюсь, у него хватит ума держать эту догадку при себе. Я недоуменно посмотрела на него, пытаясь понять, о каких таких моих талантах идет речь, а потом вспомнила и прикрыла глаза. «Конечно», — подумала я, — «магия». Магия, способная за минуту нарастить на стеклах слой льда. Магия, из-за которой я чуть не откинулась, кажется. Или не кажется. если вспомнить то, что говорил Кондор, когда вливал в меня одно за другим зелья, возвращающие силы. Магия, о которой я пару дней назад спрашивала, как о чем-то милом и веселом, о приятном бонусе в этом приключении, о том, что даст мне шанс чувствовать себя не небеспомощной. Интересный бонус. Очень приятный. Очень милый и веселый. Обхохочешься. Я хотела что-то сказать, но забыла, что именно. Оставалось только слушать других. Мелкие фигуры очень хотят пробиться наверх. Кондор опять завершил какую-то фразу, начало которой ускользнуло от меня. «Я признаюсь, не ожидал, что он в открытую покажет зубы!» Ринар подпер голову рукой и лениво ковырялся вилкой в остатках обеда. «Я тоже не ожидал!» Кондор вздохнул. Всегда считал его совершенно неспособным на сопротивление. Мэр взвалил на него кучу лишних обязанностей. Я пытался намекнуть Герхарду, что это не дело, но, кажется, в этом вопросе он предпочитает молчаливо принять свою участь. Кондор презрительно поморщился. А тут, видишь ли, решил меня задеть. Он цокнул языком. Всегда таких не любил. «Кому-то нужно щелкать тебя по носу, Кондор». Язвительно ответил Ренар, за что получил хмурый взгляд в свою сторону. — Ты иногда забываешь о чужой гордости. — О чужом тщеславии я забываю, не о гордости, — парировал волшебник. Я относился к Герхарду так, как он позволял к себе относиться, и всегда был готов сотрудничать. Ренар хмыкнул и помолчал пару минут, разглядывая сначала меня, а потом Кондора Со странной полуулыбкой. Мне все-таки интересно! продолжил он, и я вдруг ощутила невероятную благодарность за это. Что такого сказала бедная видящая, что ты вдруг уверовал в ее силу? Он подмигнул мне. Я думаю, не мне одному интересно, правда, Мари? О, да! Слова, сказанные Хельдой, прочно врезались мне в память, особенно те, которые были неприятны. и те, которые, как я поняла, предназначались не мне. Несложно догадаться, что Кондор был, мягко говоря, не в восторге от того, что я стала невольной свидетельницей сделанного ему предсказания. Не зная, что его раздражало больше, сказанные ему слова, прозвучавшие почти как обвинение, или то, что я их услышала, и теперь знаю о нем что-то такое, что мне лучше бы не знать. Кондор застыл, услышав этот вопрос, но почти сразу обрел подчеркнуто беспечный вид. «Пророки отличаются от обычных видящих тем», — начал он менторским тоном, — «что они смотрят намного глубже. Прикинуться видящим несложно. Достаточно уметь разбираться в людях и их взаимоотношениях. Ну или просто хорошо изучить конкретного человека». «Он посмотрел на меня». Кто-то в смятении, в беде, в печали легко поддается, если знать, как к нему подступиться. Я встречал очень скромное число видящих, которые не пытались бы использовать свой дар в довольно корыстных целях, поэтому не доверяю им. Но, пророк, совсем другое дело. Я скрестила руки на груди, потому что от направленного на меня цепкого взгляда желтых глаз стало не по себе. Кондор заметил это и отвел взгляд. Когда начался транс, все стало ясно. Продолжил он. Глаза стали черными. Издаются мне силы, которые помогают ей смотреть, не из простых. Я очень удивлен тем, что Герхард так бездарно пропустил это. И я бы остался, чтобы помочь ему, но мне нужно было срочно увести Мари оттуда. Хватит с нее приключений. Я чуть вилку не уронила от удивления. Я-то думала, что он на меня злился, а спешка, с которой мы уходили, была связана с чем угодно, с видящей, с Герхардом, с тем, что могли вернуться Феррано, но никак не с заботой обо мне, что все слова про обязательства были лишь благовидным предлогом. «Наверное, — подумала я, — «Нужно быть чуть более дальновидной, что ли?» «Чуткой», — подсказала подсознание, «и внимательной, и доверять, в конце концов». «Что Хельда мне сказала?» — продолжил Кондор. «Это уже другой вопрос. Я бы хотел ответить на него так. Она сказала достаточно. Это были вещи, которые ей неоткуда было знать и которые она не могла считать меня». пока не ушла глубоко в знание. «Она увидела меня!» Ренар нахмурился. «Ох, как мне хотелось узнать, что же она там увидела! Я даже рот открыла, чтобы спросить об этом, но, помня о том, как Ренар отреагировал на слова Хельды, промолчала». «Да, она смогла преодолеть твою защиту от чужого внимания», кивнул Кондор. «Но в моем случае...» Она, скажем, рассмотрела кое-что, спрятанное глубоко. Я бы не очень хотел поднимать эту тему с вашего позволения. Надеюсь, ваше любопытство удовлетворится тем, что госпожа Пророк дала пару важных ответов, которые я давно искал. Он посмотрел на нас, и мы кивнули. И пару предупреждений, которые я не слишком рад услышать. Кондор минуту разглядывал меня, с хмурым вниманием. Наверное, так смотрят на то, что доставляет изрядное количество неприятностей и осложняет жизнь. Но от чего нельзя избавиться, потому что с этим нужно как-то справиться и что-то сделать? Слова Хельды, которые я запомнила, жгли память, и я молчала. Я не хотела, чтобы Кондор догадался, что я запомнила их. Все то, что было сказано ему. поэтому я скромно уткнулась взглядом в скатерть. Кондор вдруг заговорил и сам выдал то, что я хотела услышать. Видящая сказала кое-что важное. Она словно знает, почему леди Лиддел оказалась здесь. И это меня и тревожит, и радует. Я хочу еще раз встретиться с Хельдой и рассчитываю получить ответы на пару важных вопросов, признался он. К примеру, зачем ты понадобилась хозяину зимы? Но главное, что... Мари... Он позвал меня, и я подняла голову, чтобы посмотреть ему в глаза. У тебя есть выбор. Чтобы она там не сказала, выбор у тебя точно есть. И свобода воли тоже. Надо же. Да, ответила я с кривой усмешкой и решилась напомнить ему. Она там еще что-то насчет овечки в стае волков говорила. А еще про темный лес и чью-то тень. И знаешь что, Кондор? Я аккуратно положила прибор на тарелку и отодвинула ее от себя. Спасибо, наелась. Чем больше вокруг неизвестности, тем мне страшнее. Я тоже хочу получить ответы на свои вопросы. Как-то слишком много их накопилось за последние сутки. как пожелаешь», — ответил он. «Но не сейчас. Мне нужно уйти, и скорее всего меня не будет до позднего вечера». «Я хочу навестить Габриэля», — пояснил Кондор в ответ на мой гневный взгляд и подмигнул. «Передам от тебя привет, милая. Там будут рады. И кроме того, надо завтра же познакомить тебя кое с кем. Но о встрече с ним придется заранее договориться». На его лице появилась виноватая улыбка. Я почувствовала, как меня снова заполняет чувство злости и потерянности. Нет, я понимала, что, наверное, слишком многого требую, когда прошу разговора прямо сейчас. Но мне казалось, что меня оттолкнули в сторону. Словно я и все мои беды, и те, о которых я знала, и те, которые разглядела Хельда, стали вдруг неважны перед другими. очень-очень важными делами. «Я научу тебя играть в карты, милая!» Ренар ободряюще мне улыбнулся. «И весь вечер буду в твоем распоряжении, раз уж кое-кто так сильно занят». Его взгляд в сторону Кондора был осуждающим, но волшебник лишь раздраженно закатил глаза и скрестил руки на груди. «Я постараюсь вернуться пораньше», — пообещал он. Я сделала вид, что поверила. Джинсы и футболку я нашла на кровати. Тот, кто в замке превращал грязное в чистое, свою работу выполнял, несмотря ни на какие странности в мире вокруг. И я была ему благодарна. Им. Боггартом Платье, в котором я провела все это страшное утро, стало ужасно неудобным. Потяжелевшие вдруг юбки мешали ходить, а шерсть пусть она была трижды высокого качества, кололась и заставляла меня нервно чесать запястья и шею. Я хотела снять его и окунуться в обжигающую горячую воду, чтобы смыть себя хотя бы часть прошедших двух суток. Да и просто согреться хотелось, поэтому, захватив сменную одежду, открыла дверь в ванную комнату. Но, увы, вода из кранов лилась только холодная. аж пальцы сводила. Я быстро смыла с лица следы слез, которым самозабвенно предавалась, как только осталась одна, и, чувствуя, как от холода по коже бегут мурашки, стянула с себя платье. Хоть так. Нижняя рубашка и юбка, теплые чулки, все в кучу, еще и ногой брезгливо оттолкнула в сторону. Джинсы оказались слегка великоваты. Пол в ванной Тоже был холодным, почти ледяным. Я не рискнула долго шлепать по нему босыми ступнями. Собрала с тяжелым вздохом свою одежду, сложила ее и оставила на полке за ширмой. Пока руки были заняты, злость немного отступила. Зеркало над раковиной сказала, что выгляжу я сейчас не намного лучше, чем кондор прошлым утром. Бледная, с заострившимися скулами, разве что синяки под глазами едва наметились. Я наскоро пригладила волосы и вышла из ванной. Пол в комнате был теплее лишь самую малость. С тяжелым вздохом я рухнула на кровать и уставилась на потолок. Потом попыталась завернуться в одеяло, как в кокон, и поспать. Но сон не шел. Я не могла толком согреться, И потому злилась и бесилась еще больше. Пришлось открыть первую попавшуюся книжку. Это оказался третий том из Истории для девиц, и начать разглядывать гравюры. Читать я тоже не могла. Мысли так и норовили убежать куда-то подальше от нудного перечня каких-то сражений в какой-то войне, от кратких жизнеописаний королева главера, содержащих немалую долю. непонятных мне рассуждений о морали и власти. «Принц Феликс сейчас как раз был во главере», вспомнила я, перелистывая страницу. А за ней следующую. На гравюрах изображались быстро сменяющие друг друга правители. Их гербы с девизами. Под каждым портретом шли цифры, обозначающие даты рождения и смерти. И, наверное, будь я сообразительнее, то смогла бы вычислить, как давно жили эти люди. Но соображать я не могла. Я вообще словно бы поглупела в раз за пару часов. Наверное, лучшим решением сейчас было бы уткнуться в сериал. Но, конечно, в моем нынешнем положении подобные развлечения мне недоступны. Я закрыла историю и прижала книгу к груди, свернувшись калачиком. от обложки пахло пылью и старой бумагой. Стук в дверь раздался как-то вовремя, потому что стоило остаться наедине со своими мыслями, как злоба и отчаяние снова начинали душить меня. Ренар не дождался моего ответа, сам вошел в комнату и, сев на краешек кровати, провел рукой по моим волосам, убирая их со лба. Мне показалось, Он хотел удостовериться, что я не плакала. «Я думал, ты уснула», — сказал он мягко. «Не спится», — буркнула я в ответ. «Пойдем вниз». Ренар взял меня за руку, спрятав мою ладонь в своих. «Я обещал тебе игру в карты и прочие развлечения». «Ты мне еще сказку на ночь обещал», — хрипло ответила я и потерлась лбом о покрывало, пытаясь понять, Хочу ли я выползать из-под него? И десерт. «Все будет, если обещал». Ренар потянул меня за руку с ласковой настойчивостью. «Не знаю, как в твоем мире, солнышко, но здесь не очень хорошо смотрят на то, чтобы взрослый мужчина долгое время находился рядом с незамужной леди один на один. Тем более в спальне», — сказал он с показной серьезностью. Вот только разговоров о репутации мне сейчас не хватало. «Пойдем», — сказал Ренар настойчивее. Я оторвалась от созерцания потолка. «А если я не хочу?» «Тогда останешься наедине с...» Он глянул на книгу и скривился, как будто бы кислятину съел. «Третий том истории?» «Мое искреннее сочувствие!» «Я уже поняла». Я неловко попыталась выпутаться из покрывала, что что-то не так с этой книгой. Конечно, не так. Ренар встал с кровати и сейчас терпеливо ждал, пока я медленно сяду. А потом также медленно пойду искать носки и кеды. Если автор решил, что пишет для дураков, интересной книги у него не получится. Только немыслимо скучная. Я ткнулась в шкаф. выудила из него свою толстовку и влезла в нее. «А эта книга написана для дураков?» Ренар галантно нараспахнул передо мной дверь. «Для девушек», — лучезарно улыбнулся он. «Для девушек, которые, как верит автор, не в состоянии понять, что причиной войны намного чаще оказываются жадность и тщеславие, чем доблесть и честь. Хотя, конечно, книги для юношей на ту же тему — не слишком отличаются. «Тогда зачем держать это в библиотеке?» «Она досталась нам в наследство. От тех, кто жил здесь раньше». Густой ворс ковра поглощал наши шаги, пока мы шли через одну из пустующих комнат к лестнице вниз. «Арс магика тоже?» Прямо спросила я. «О, чем ты заинтересовалась?» Он покосился на меня. «Нет». Арсмагика — это развлечение Кондора. Ему, знаешь ли, было интересно, какие стереотипы живут в головах у людей. Поэтому он нашел ее у какого-то торговца старыми книгами. Думаю, если бы он встретил автора этой штуки, разговор получился бы интересным. Я подумала, что он прав. Если бы Кондор встретил господина Этьена, из этого и правда получилось бы что-то интересное. Камин в парадной гостиной был темен и пуст. Я забралась с ногами на диван, даже не снимая обувь, и посмотрела в окно, за которым начинало темнеть. Ренар закурил. Сегодня в его трубке было что-то другое, странно знакомое, и запах дыма вдруг показался удивительно уютным. «Вишня!» — поняла я. «М? Ты куришь...» Вишневый табак? Не знаю, что у вас там. Тебе не нравится? – спросил Ренар с тревогой. Наоборот, – я покачала головой. У меня очень теплые ассоциации. Ренар сдержанно улыбнулся в ответ, перекинул руку через подлокотник кресла и, не глядя, поднял бутылку из темного стекла. Хм, ты смотри. Тут даже что-то осталось. Как насчет? Он тряхнул бутылкой, держа ее за горлышко. Нет, не бойся. Тут так мало, что ты не превратишься в болотную корягу, даже если выпьешь все это. А я надеюсь, что ты со мной поделишься. Я согласилась, со странной легкостью, оправдывая себя тем, что было холодно, и еще я до сих пор чувствовала мелкую нервную дрожь в пальцах. Пробка поддалась трудом. и я для начала принюхалась. Внутри было что-то крепкое, отдающее анисом. Я сделала глоток, поморщившись от жгучего привкуса на языке, шумно выдохнула и протянула бутылку Ренару. На губах остался сахар. Удачно я ее здесь оставил. Ренар в свою очередь, отпил из бутылки и поставил ее на столик между нами, не закрывая. Там действительно было немного, меньше четверти. «Я могу приказать принести чай, если ты хочешь». Я замотала головой и прищурилась. «У тебя приказ сторожить меня?» Спросила я почти едко. Он хмыкнул и затянулся трубкой, получив паузу на обдумывание ответа. «Можно сказать и так. У меня приказ не оставлять тебя в одиночестве надолго». и развлекать любыми доступными и подходящими способами. Не выпускать за пределы замка. Никого лишнего, — он подчеркнул это слово. К тебе тоже не подпускать. А где Ахо? — вспомнила я, когда он сказал про никого лишнего. Наказан. Колечко дыма ушло в потолок. Все еще наказан. За что и как именно, я, к сожалению, не могу тебе сказать. Я чуть не покраснела. Стащила бутылку и отхлебнула еще. «Карты?» — робко предложила я. «Потому что деваться было некуда». «Давай карты!» — Ренар хитро сощурился. «Поучу тебя тому, во что благородные леди играют, когда становятся слишком старыми, чтобы много танцевать». И дальше были карты. Ренар достал... колоду из ящика в подлокотнике моего кресла. Я, конечно, удивилась и получила в ответ еще одну улыбку. Местные карты отличались от наших разве что картинками и набором символов. И первая игра была похожа на известного мне с детства дурака. Когда она надоела, Ринар вытащил из кармана горсть монеток. «Не начал щелбаныжин с тобой играть?» Он усмехнулся, заметив мой недоуменный взгляд. «Азарт, знаешь ли, помогает лучше думать». Его пальцы ловко раскидали монетки в две почти равные горки. «А думать тебе сейчас придется много». Он не соврал. В новой игре нужно было считать очки, пытаться угадать, что в руках у противника, запоминать и... В общем, когда служанка, не Ива, а другая, еще незнакомая мне девушка... Зашла в зал, чтобы поинтересоваться, не нужно ли что-то господам. Я сосредоточенно проигрывала, не обращая внимания на то, что от холода уже шел пар изо рта. «Принеси, леди, плед!» – приказал Ренар. «И, наверное, нам нужно перекусить». Девушка коротко кивнула, кинула на меня любопытный взгляд и ушла. «А, плед же у меня в спальне!» Нахмурилась я, понимая, что вообще-то все это время кто-то мог трогать мои личные вещи. — Ну да. А где ему еще быть? Будь внимательна, а то опять проиграешь. Он покосился на стопку карт, лежащую с краю стола. — Моя леди чем-то недовольна? Я сделала медленный вдох и также медленно выдохнула, чтобы увидеть, как в воздухе появляется облачко пара. Мне тоже нужна была пауза, чтобы продумать ответ. «Я не недовольна», — сказала я. «Я просто поняла, что ни разу не замечала, скажем так, явных следов того, что в моей комнате кто-то был. Ни человек, ни кто-то из... Э, как их... богартов?» «Конечно, не замечала», — кивнул Ренар. «Те, кто здесь делает уборку, не слишком любят показываться на глаза людям». Богарты, да?» Он посмотрел на стол. «И, кстати, ты опять проиграла. Покажи мне карты». «Зачем?» Не поняла я. «Затем, что это уже третья ошибка подряд. Ты специально проигрываешь?» Спросил он, когда я раскрыла перед ним веер из оставшихся пяти карт. «Могла бы выложить рыцаря шпак сейчас. У тебя еще две козырные остались. И мы бы сравнялись в счете». Я устала, кажется. Я пожала плечами и попыталась продолжить беседу. Не про карты. Кондор говорил, что они не любят, когда за ними наблюдают. Мне интересно, почему? И что мне грозит, если... Ренар с горестным вздохом собрал карты, осуждающе покачав головой. Сказала бы, что неинтересно. Интересно, быстро ответила я, потирая озябшие руки. Просто... — Про остальное сейчас интереснее. — Моя леди желает страшных сказок? Губы Ринара растянулись в хитрейшей улыбке. Он посмотрел на меня из-под полуопущенных ресниц, словно бы мои слова его обрадовали. Словно бы он только того и ждал. — Не совсем, — почему-то смутилась я. — Я хочу разобраться с тем, что со мной случилось. Фейри и магия, знаешь ли, пугают меня больше принца и начальника его охраны. — Конечно, — думала я, — пока Ренар рассматривал меня, словно пытался понять, каким тайнам стоит подпустить ближе, а какие лучше держать подальше от кого-то вроде меня. — Конечно, принца это страшно, потому что один шаг, одна оговорка, неправильно сказанное имя — и ты в опале. — А может, и в петле. Или что тут делают со скорбившими корону? Но принцы не выдергивают тебя из комнаты в зимний лес. У принцев нет клыков и когтей. Они не сталкивают тебя в холодную реку и не смотрят на тебя полными тьмы глазами. С ними, кажется, можно договориться или хотя бы понять, как избежать их гнева. Не попадаться им на глаза лишний раз. Что делать с магией? Я не знала. Если говорить о Ферри, которые обитают здесь, Ренар наконец нашел, что сказать. То их ты можешь не бояться. ты безобидны, хотя и могут тебя напугать, если ты подберешься к ним близко. Сильвия. Он задумчиво скривил рот. У Сильвии есть Гейс, как ты, наверное, слышала. И он прочно привязал ее к этим стенам. «Одно из его условий, как мы успели понять, это искренняя преданность таким, как ты». Я заметила, что после этой фразы Ренар едва заметно дернул щекой, словно сдержал какую-то рвущуюся наружу эмоцию, но совладал с собой и тут же лучезарно улыбнулся. «Так что, милая, рядом с Сильвией ты в совершеннейшей безопасности», продолжил он. Жаль, она не может покидать пределы внешнего круга, поэтому, увы, при дворе уже не помощник. Нас прервал стук в дверь. Девушка, которая не Ива, зашла, держа под мышкой плед для меня и, одновременно пытаясь удержать на одной руке поднос с едой, а в другой подсвечник. Я оглянула в окно. В просвете между тяжелых темных штор виднелся кусочек затухающего дня. Сумерки наступали так плавно, что я не заметила их, увлечённая игрой и разговором. Служанка поставила на столик под нос, отдала мне плед и, вытащив из кармана на фартуке спички, зажгла пять свечей. Я удивлённо пронаблюдала за этим, но не удержалась. — А кристаллы? Девушка посмотрела на меня так же изумлённо, как я на свече, словно бы ответ на мой вопрос был очевиден. А потом перевела взгляд на камин. В нем огня тоже не было, а еще... Я моргнула, не сразу поверив своим глазам. Дерево на стене изменилось. Я бы и не заметила этого, особенно в сумерках, но, кажется, глаза не подвели меня. И разум тоже. Все листья, которые были на дереве, опали, и на голых ветвях сейчас лежал снег. Он белел в полумраке, чуть блеклый, словно был нарисован здесь много лет назад и за эти годы успел потускнеть. Я опустила взгляд и обнаружила листья на стене у самого пола, пожухлые, свернувшиеся, тоже чуть присыпанные снегом. Ни белок, ни птиц, ничего. — Ты все правильно поняла, — вмешался Ренар. Кристаллы не работают, потому же, почему в замке сейчас так холодно, милая. Ласково, как ребенку, — сказал он мне. И потому же дерево в зеленом зале сейчас облетело. — Линд, ты свободна, — коротко бросил он служанки. Та присела в книксени и тихо ушла. Ренар проследил за тем, как она закрыла дверь. — Неужели не догадалась? Я думал, дерево привлекло твое внимание в первый день, когда мы тут сидели. Я покачала головой. Летом оно зеленое. Ренар снял глиняную крышку с одной из мисок. И когда у Сильвии хорошее настроение, тоже. Весной может даже цвести. Сейчас, как видишь, все... «Не очень хорошо. Угощайся, милая», — бросил он мне и встал с кресла. В первой миске обнаружилось вяленое мясо, а в соседней — сушеные яблоки. В общем, наверное, можно было вспомнить, что я опять хочу есть. Правда, дерево, ставшее вдруг из осеннего зимним, все равно было интереснее, чем еда, свечи или карты. — Забавная ирония бытия, — протянул Ренар. Сейчас он сидел на корточках у пустого камина и вытряхивал в него выгоревшие содержимое трубки. Одна ночь выжила резерв из трех обитателей замка. Да — Да-да, не строй такую удивленную рожицу, из тебя тоже, юная госпожа-волшебница. Он улыбнулся, но тут же стал серьезным. — Знаешь... Когда я в последний раз такое видел, все закончилось, скажем, грустно. Я перестала жевать яблоко. В смысле? Ринар непривычно тихий, повертел свою трубку в руках, глядя на нее, словно на меня смотреть совсем не хотел. А потом, также, не поднимая глаз, достал кисет с куревом. В тишине я слышала. как еле-еле потрескивают фитили свечей и шипит воск. Сумерки сгущались. В огромном зале, с этой его люстрой из оленьих рогов, тень от которой на потолке выглядела шипастой, с темным деревом и темными шторами, темноты было много и тишины тоже. Но мне почему-то не было страшно. Почти. «До того, как Кондор позвал меня в это... предприятие...» — наконец заговорил Ренар. «Я был кем-то вроде наемника». То есть он усмехнулся. «Кем я только не был в то время». «Знали бы вы, леди Лидл...» «Хотя некоторые предложения подзаработать я не был готов принять». Он посмотрел на меня с лукавым прищуром. Они шли вразрез с тем... чему учил меня мой добрый дядюшка, пока я рос. Однажды мне повезло. Я попал в резервный состав охраны одного городка в Англии, прямиком на границе с севером. Спичка загорелась не с первого раза. И я подумала, что запах этого дыма не похож на то, как в моем представлении должны пахнуть зажженные спички. «Ты вряд ли знаешь такие тонкости, Мари. Северная Англия – маленькая, гордая, независимая и никому не нужная страна. Болото, горы, немного лесов и пастбищ. Зато десятки местных кланов. У каждого свой правитель, и каждый невероятно чтит традиции. Наместники в прошлом пытались завоевать север, но в итоге оставили эту затею, потому что, повторюсь, никому она не нужна. Лить кровь людей – заклочки хороших земель, спрятанных где-то между болотами и камнями. Он сделал затяжку, посмотрел в окно, выдыхая дым, и продолжил. «Любая граница – опасное место. Неважно, граница эта между мирами или между странами. И проблема севера не в воинственных кланах. Нет, эти тоже поняли, что на них никто нападать не собирается». и если кто вдруг решает доказать родовую доблесть и совершить набеги на пограничные городки, то его свои же соседи быстренько ставят на место. Он посмотрел на меня. Но там есть другая проблема. В Северной Англии много диких фейри. Очень злых и голодных диких фейри. Он лениво подошел ближе и сел в кресло. — А бывают домашние? — попыталась пошутить я. — Как Сильвия. Ренар усмехнулся, отхлебнул из бутылки и протянул ее мне. «Самое время для того, чтобы рассказывать маленькой девочке мрачные и поучительные истории». «Весело, но с каким-то оттенком затаенной печали», — сказал он. «Нет, просто есть неопасные опасные для человека. Или не очень опасные. Или опасные только в определенные дни. Или при определенных обстоятельствах. перечислил он. — И есть еще прирученные или связанные договором, как Сильвия. Хотя Кондор скажет тебе, что все фейри могут быть опасны просто потому, что у них понятие некоторых вещей противоречит тому, что на этот счет думает человек. Так что даже фейская благосклонность может обернуться бедой. Но ближе к делу. Он ловко закинул в рот пару кусочков мяса. Из-за близости к болотам, которые, как ты можешь догадаться, тоже граница, рядом с которой могут водиться опасные фейри. В штате нашего маленького городка всегда был маг, талантливый в том, чтобы защищать людей от всякого нехорошего. Того, что может прийти с другой стороны и любит жрать людей или просто людям пакостить. А у мага, как водится, был ученик, молодой и не слишком умный. но очень-очень самоотверженный». Ренар сидел, небрежно откинувшись в кресле, вытянув ноги под столом. Иногда он отводил руку с дымящейся трубкой чуть в сторону, словно подчеркивал этим жестом важные слова. Я подумала, что где-то в той, прошлой жизни, он приобрел умение рассказывать истории так, чтобы было интересно. Поэтому я стряхнула кеды на пол, завернулась в плед, как в плащ, едва не натянув его себе на голову и по-восточному скрестив ноги, села в кресле, уперев локти в колени и подперев кулаками голову. Ренар одобрительно улыбнулся. Я внимательно его слушала. И слушала. По крайней мере, это было в разы интереснее истории мира для девиц. — Я подозреваю, — сказал Ренар. что мальчишки с детства забивали голову высокими идеями и чушью о том, что сила должна служить на благо простым людям. Поэтому бедняга буквально бредил подвигами. Ему очень хотелось, чтобы произошло что-то из ряда вон выходящее, опасное и требующее его участия. Сама понимаешь, что с такими порывами. В общем... В общем, это шло вразрез с интересами прочих, кому бы хотелось... тихой службы, — поддакнула я. — Именно. Он указал трубкой в мою сторону, вроде как в знак согласия. Так что мальчика не очень-то воспринимали всерьез, считая его увлеченные поиски неприятностей блажью. Даже его наставник, поначалу очень довольный старательностью ученика, однажды начал закатывать глаза при одном его появлении на пороге. Он пугался слова «мастер», И старался подсунуть юноше работу, которая отвлечет его от мыслей о подвигах. Сама понимаешь, моя хорошая, при таком раскладе непременно что-то должно было случиться. И оно случилось. Здесь Ренар сделал паузу в рассказе, чтобы закурить и, кажется, подчеркнуть важность момента. «Есть такая нечисть, называется Келпи». «Знаю», – оживилась я. Волшебная хищная лошадка, которая живет в воде. Хм. Он чуть не закашлялся, сделав вид, что неудачно вдохнул дым. Как много леди знает, оказывается. Ну да. Волшебная хищная лошадка. С острыми зубами и неимоверной любовью к деткам. Детки, знаешь ли, тоже любят лошадок, хмыкнул Ренар. А Келпи этим пользуется, потому что взрослого затащить в топь Или вомут намного сложнее, чем доверчивого ребенка. И у вас появился Келпи? Точно. И рано или поздно что-то такое непременно появилось бы. Проблема была в другом. Наш юный герой решил, что нужно проявлять инициативу, и в итоге умудрился довести нас до того состояния, когда каждое его предупреждение об опасности казалось очередной ложной тревогой. Он говорил, что видел что-то. Мы его успокаивали, что нет там ничего. Ему привиделось, как в той старой сказочке про пастушонка и волков. «Так она ваша, Это сказка?» – моргнула я. «Ну что ты, милая?» – лениво протянул Ренар. «Некоторые сказки настолько правдивы, что нет надобности искать их исток. Я думаю, и по ту, и по эту сторону волшебного зеркала». можно найти немало удивительных совпадений, что в сюжетах, что в деталях. Поэтому ничему не удивляюсь. По крайней мере, он отвел взгляд, чтобы посмотреть во тьму за окном. Женщины везде одинаково женщины, а некоторые девочки невероятно любопытны. Он сказал это таким ехидным тоном, что будь рядом со мной небольшая подушка, она полетела бы в наглеца». слишком уж заманчиво тот улыбался улыбался он правда недолго мальчишка постоянно стремился найти себе подвиг и конечно однажды подвиг нашел его ренар тяжело вздохнул и закинул ногу на ногу. свечи мерцали во мраке тишина замка стала почти осязаемой она заставила замечать то чего я раньше так остро не замечала. Дребезжание стекол, когда в них ударял ветер, шорохи и скрипы, издаваемые домом. Отсутствие привычного треска огня в камине, только легкое шипение свечей. Это была странная тишина, другая, как звезды в небе этого мира огромные и незнакомые. В моем мире такая тишина — гнездилась, наверное, вдалеке от городов и электросетей, вдали от трасс и человеческого жилья. Ее осязаемость не исчезла, даже когда она разлетелась на тысячу осколков от голоса Ринара. Ребенок ушел за белой лошадью в сторону болот. История из тех, где хороший конец получается редко. Я думаю, к тому моменту, как кто-то спохватился... Келпи бы уже затащил ребенка в топь или поужинал им. Но наш юный герой бросился к болотам, как только испуганные детки, которые видели, как их друга унесла незнакомая белая лошадь, встретили его на улице. Потом уже детки позвали нас. Я нервно сглотнула, еще плотнее кутаясь в плед, уже не от холода извне, а потому что по спине прополз другой холод. леденящее ощущение страха. Не того приятного страха, когда тебе в лагере рассказывают о пропавшем мальчике или духе местных лесов, а какой-то глубинной жути. Иногда от нас требуется действовать быстро, а обстоятельства, в которые мы попали, сильно затрагивают наши чувства, сказал Ренар задумчиво. Тогда мы способны, если не на чудеса, то на подвиги. Так было с тобой недавно. Так случилось с ним. Сильное потрясение и необходимость немедленно что-то сделать. Ренар посмотрел на меня. По крайней мере, Мари, я думаю, никого не оставит равнодушным белая лошадиная морда со скаленными и окровавленными совсем не лошадиными зубами. Я на всякий случай чуть отодвинулась от края дивана. Ренар заметил это и фыркнул. Чего ты здесь-то боишься? Я не боюсь, соврала я. Это рефлексы. В отличие от страшилок в лагере, эта история была настоящей. И как бы Ренар не скрывал свое личное отношение за легкой иронией, я чувствовала, ему не слишком приятно это вспоминать. Он понимающе качал головой, молага, знаем мы ваши рефлексы, юная леди. но решил эту тему не развивать. Как мне потом сказал его учитель, парень использовал какое-то заклинание, которое знал в теории, но на практике до него еще не дорос, продолжил он. Еще недостаточно контролировал свою силу, чтобы удержать ее. Самое забавное, что Келпи он уничтожил. Не просто отправил наизнанку, как это обычно делают с Ферри, а именно уничтожил. Ах! Ренар махнул рукой. «Я здесь не так объяснять, но у тебя есть кого на эту тему попытать, если захочешь подробностей». Он снова покосился в сторону. «В конечном итоге у нас оказался покалеченный, но живой ребенок. Труп страшной лошадки и выгоревший маг. И у него, в отличие от тебя, рядом не оказалось никого с волшебным зельем, которое восстанавливает силы. Нет, жив он остался». Видимо, заметив, что я сижу почти в ступоре, Ренар поспешил меня успокоить. Только вот контакт с силой потерял. Вся беда в том, что такая утрата для мага, особенно привыкшего к волшебству, это как потеря чувства. Представь, что у тебя вдруг перестал видеть один глаз. Или ты потеряла возможность чувствовать запахи. Примерно тоже чувствует маг, сила которого отсечена от него. А здесь было еще что-то, не знаю. Он задумчиво повертел трубку в руке. Когда я уходил из того города после окончания контракта, мальчишка, кажется, тронулся умом. Я встречал безумцев, рожденных с безумием, таких, знаешь, с вывернутой походкой, не контролирующих свои движения, взгляд, лицо. Кажется, тот парень постепенно превращался в такого же. Он не мог взять ничего в руки, потому что... руки дрожали постоянно. Такая вот грустная история. Ренар хмуро посмотрел на потухшую трубку. Тебе не кажется, что стало теплее? Это было похоже на то, как если бы я задремала, а он легонько толкнул меня в плечо. Я выпрямилась, вытянув шею, как любопытный птенец, и заморгала. Переход с темы на тему был внезапный, как будто бы Ренар намеренно оставил что-то за пределами рассказа. Что-то, что не хотел мне говорить. Хотя, кажется, он и без того сказал достаточно, чтобы я в очередной раз убедилась. Узнать, что ты маг в этом мире, не повод прыгать на одной ножке от радости. Но так или иначе стало действительно теплее. По крайней мере, пар изо рта уже не шел. Сейчас появится Сильвия. Ренар вытянул руку и щелкнул пальцами, отчего светильники сначала тускло замерцали, словно бы разогреваясь, а потом засияли привычным ярким желтоватым светом. У нее получилось! Что получилось? Вернуть все на место? Да, восстановить баланс. Подозреваю, что бедная наша домашняя Ферри невероятно измотана этим всем. Конечно! Продолжил он, подходя к камину и снова вытряхивая в него мусор из трубки. — Им бы такие вещи проворачивать вместе с птицей, но я подозреваю, что от него после всех этих ваших приключений толку было бы немного. — Ох! Он с радостным смешком отшатнулся от вспыхнувшего в камине огня. — Прекрасно! Я робко поставила ноги на пол, нащупывая кеды, которые скинула, чтобы удобнее было сидеть и слушать поучительные истории. Очень поучительные, чтобы их. Когда я подняла голову, завязав на шнурках неизменные бантики, дверь, ведущая в гостиную, распахнулась, и в проеме появилась Сильвия, собранная и строгая, как всегда. Она буквально вплыла в комнату, а за ней, словно прячась от нее, прошмыгнула линт. И встала у стеночки, покорно опустив взгляд на носки туфель. Мне тоже захотелось встать у стеночки и смотреть в пол. И точно так же мне хотелось броситься к Сильвии и обнять ее. Может быть, сказались усталость и страхи. Может быть, именно сейчас я поняла, что все эти люди, и не только люди, делают для меня в том числе Но какая-то часть меня, наплевав на рожки и зубки, которые я видела ночью, чувствовала невыразимую благодарность, поэтому я плюнула на все предубеждения и, быстро преодолев разделяющее нас расстояние, неуклюже обняла Фейри. Кажется, за секунду до этого Сильвия собиралась что-то сказать, но успела только ойкнуть от неожиданности и так же неловко, как я ее обняла, Погладить меня по голове. Ренар присвистнул. — Я думаю, странное поведение Миледи имеет объяснение, — сказала Сильвия бесстрастно, скорее утверждая, чем спрашивая. — Миледи пытается выразить свою благодарность, — ответила я, отступая на шаг назад и слегка кланяясь. — За все, что вы для нее делаете. Тонкая темная бровь чуть дернулась вверх. «Это лишь мои обязанности, миледи», — ответила Сильвия. «Сохранять заведенный порядок и следить, чтобы в этих стенах никто не причинил вам вреда. В пределах моих скромных усилий я делаю все, что могу». Она вдруг тепло улыбнулась. «Но спасибо, господин». Она обратилась к Ринару. «Еще некоторое время замок будет приходить в себя, но все вернулось на свои места». «А я, если вы позволите, пойду отдыхать». «Спасибо, леди лесов, почтительно ответил Ренар. «Вы совершенно точно заслужили этот отдых. Можете быть свободны». Губы Сильвии дернулись, но улыбка на ее лице не появилась. Она кивнула нам и, сохраняя величественность осанки, прошла через всю комнату достоящего в углу зеркала. и ушла в его темную глубину. Я ошалела, посмотрела ей вслед. «То есть?» Ренар стоял, облокотившись на каминную полку и курил с насмешливой улыбкой. «Моя леди настолько осмелела, что обнимается с Ферри. Я прямо-таки не узнаю ту девочку, которая шарахалась от каждого знака внимания с моей стороны. Что дальше, Мари? Будешь пить с Ахо?» И Играть в карты с богартами? — Нет, пить саха я точно не буду, — фыркнула я. Погоди — Погоди! До меня вдруг дошло. Если богарты не любят показываться людям, то как ты с ними в карты играл? Кажется, Кондор уже говорил что-то такое. — О, это долгая история. И поверь, более веселая, чем предыдущая. Ренар снова рассмеялся и, отойдя от камина, приобнял меня за плечи, подталкивая к выходу из гостиной. «Расскажу за ужином. Судя по тому, что эта юная особа тут мнется у стеночки, он скоро будет накрыт».